Баллада Рединской тюрьмы Стоял, вспоминаю, был этот блеск, и это тогда называлось негою. Маяковский человек. Тринадцать лет работы, том второй, страница 77-я. О балладе и балладах Не молод очень лад-баллад Но если слова болят И слова говорят про то, что болят Молодеет и лад-баллад Лубянский проезд Водопьяный Вид вот Вот фон В постели она Она лежит Он на столе телефон, он и она, баллада моя. Не страшно нов я, страшно то, что он — это я, и то, что она — моя. Причем тюрьма, Рождество, кутерьма, без решеток, окошки, домика. Это вас не касается, говорю, тюрьма, стол на столе соломинка. Тронул еле волдырь на теле, трубку из рук вон. Из фабричной марки две стрелки яркие омолнили телефон. По кабелю пущен номер. Соседняя комната. Из соседней сонно. Когда это? Откуда это живой поросенок? Звонок от ожогов уже визжит. Добила раскален аппарат. Больна она. Она лежит. Беги, скорей, пора. Мясом дымясь, Сжимаю Женя моментально молния телом забегала, Стиснул миллион вольт напряжения, Ткнулся губой в телефонное пекло, Дыры сверля в доме, взмыв мясницкую пашней, Рвя кабель номер, пулей летел барышни. Смотрел Осовела барышним глаз Под праздник работы за двух. Красная лампа опять зажглась, позвонила, огонь потух. И вдруг, как по лампам, пошло куролесить. Вся сеть телефонная рвется на нити. «Шестьдесят семь десять!» «Соедините! В проулок! Скорей!» «Водопьяному втишь! Ух!» «А то с электричеством станется! Под Рождество на воздух взлетишь!» Со всей, со своей телефонной станцией. Жил на Мясницкой один сторожил. Сто лет после этого жил. Про это лишь сто лет, говаривал детям дед. Было суббота, под воскресенье, окорочек. Хочу, чтоб дешево. Как вдарит кто-то землетрясение, Ноге горячо, ходун подошва. Не верилось детям, чтоб так-то, да там-то, Землетрясение зимой у почтам-то. Телефон бросается на всех протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, Раструба трубки, разинув оправу, по громам звонков громя тишину, разверг телефон дребежащую лаву. Это визжащее, звенящее это, пальнуло в стены, старалась взорвать их. Звоноченки, тысячи. От стен рикошетом под стулья закатывались и под кровати. А полз потолка звоночище хлопал, И снова звенящий мячище точно Взлетал к потолку, ударившись об пол И всыпало вниз дребезгою звоночной. Стекло за стеклом, в юшку за вьюшкой, Тянуло звенеть телефонному в тон. Тряся рученочкой дом погремушку Тонул в разливе звонков телефон. Секунданша. От сна чуть видно, Точка глаз и горят щеки жаркие. Ленясь кухарка поднялась, Идет кряхтя и харкая, Моченым яблоком она, Морщинят мысли, лоб ее. Кого? Владим Владимович? А, -а, а, пошла, туфлею шлепая. Идет. Отмеряет шаги секундантом. Шаги отдаляются. Слышатся еле. Весь мир остальной отодвинут куда-то. Лишь трубкой В меня неизвестное целит просветление мира. Застыли докладчики всех заседаний, Не могут закончить начатый жест, Как были ротразинов, сюда они Смотрят на Рождество из Рождеств. Им, видимо, жизнь от дрязг и до дрязг Домих, единая будние тина, Будто в себя, в меня смотрясь, Ждали смертельной любви поединок. Окаменели сиренные рокоты, Колес и шагов суматоха не вертит. Лишь поле дуэли, да время доктор С бескрайним бинтом Исцеляющей смерти. Москва, за Москвой поля примолкли, Моря, за морями горы стройны, Вселенная вся, как будто в бинокле, В огромном бинокле с другой стороны. Горизонт распрямился, Ровно-ровно тесьма Натянут бечевкой тугой. Край один — я в моей комнате, Ты в своей комнате — край другой. А между такая, какая не снится, Какая-то гордая белая обновой Через вселенную — Легла Мясницкая миниатюрой кости слоновой ясность, Прозрачнейшей ясностью пытка, В Мясницкой деталью искуснейшей выточки, Кабель тонюсенький, Ну просто нитка, И все вот на этой вот держится ниточки. Дуэль. Раз. Трубку наводят. Надежду брось. Два. Как раз остановилась, не дрогнув, Между моих мольбой облокнутых глаз. Хочется крикнуть медлительной бабе. Чего задаетесь? Стоите Дантесом. Скорей, скорей! Просверлите сквозь кабель пулей. Любого яда и веса. Страшнее пуль Оттуда сюда вот Кухаркой Оброненная Между зевот. Проглоченным кроликом Брюхи удава по кабелю Вижу слово ползет. Страшнее слов Из древнейшей древности, Где сам куклыком Добывали люди еще. Ползло из шнура Кребущейся ревности времен троглодицких тогдашнее чудище. А может быть, наверное, может, Никто в телефон не лез и не лезет, Нет никакой троглодичьей рожи. Сам в телефоне, зеркалюсь в железе. Возьми и пиши ему в цик циркуляры, Пойди эту правильность сэрфурдской сверью. Сквозь первое горе, бессмысленный, ярый мозг поборов, проскребается зверь. Что может сделаться с человеком? Красивый вид товарищи в Звезде В Париж гастролировать едущий летом поэт, почтенный сотрудник Звестий, царапает стул как когтем из штеблета. Вчера человек Единым махом Клыками свой Размедведил вид я косматый, Шерстью свисает трубаха, Тоже туда ж В телефоны бабахать К своим пошел В моря ледовитые Размедвежение Медведем Когда он смертельно сердится На телефон, грудь, на врагатину, А сердце глубже уходит в врагатину. Течет. Ручища красной меди, Рычание и кровь, лакай темнота. Не знаю, плачут ли, нет, медведи, Но если плачут, то именно так, То именно так. Бессочувственные фальши Скулят, заливаясь, Ущельной длиной. Именно так их медвежий большин, С кулением разбужен, ворчит за стеной. Вот так медведи именно могут, Недвижно, задравши морду, Когте повыть, извыться и лечь в берлогу. Царапая логово в двадцать когтей, Сорвался лист. Обвал беспокоит. Винтовки, шишки не грохнули б в раз. Ему лишь взмедведица может такое Сквозь слезы и шерсть бахромящую глаз. Протекающая комната. Кровать, железки, барахло, одеяло. Лежит в железках. Тихо, вяло. Трепет пришел. Пошел по железкам. Простынь постельная треплется плеском. Вода лизнула холодом ногу. Откуда вода? Почему много? Сам наплакал. Плакса. Слякоть. Неправда. Столько нельзя наплакать. Чёртова ванна. Вода за диваном. Под столом, за шкафом вода. С дивана сдвинут воды за диванием. В окно проплыл чемодан. Камин, окурок, сам кинул. Пойти потушить, Потушиться? Страх. Куда? Какому-такому камину? Верста. За верстой берег в кострах. Размыло все. Даже запах капустный. С кухни всегдашний, приторно-сладкий. Река вдали берега, как пусто. Как ветер воет в догонку сладоги Река. Большая река. Холодина. Ребит река. Я в середине. Белым медведем в лес на льдину, Плыву на своей подушке льдине, Бегут берега, за видом вид, Подо мной подушки лед, Сладоги дует, вода бежит, Летит подушка плод, плыву. Лихорадюсь на льдине подушке, Одно ощущение, водой не вымыто. Я должен не то под кроватные душки, не то под мостом проплыть под каким-то. Были вот так же, ветер да я. Эта река не та, иная, нет, не иная. Было, стоял, было, блестело. Теперь вспоминаю, мысль растет. Не справлюсь я с нею. Назад! Вода не выпустит плод. Виднее, виднее, яснее, яснее. Теперь неизбежно он будет. Он вот! Человек из-за семи лет. Волны устои стальные моют. Недвижный, страшный, Упершись в бока, Столицы, в отчаянии, созданной мною, Стоит на своих стоэтажных быках. Небо воздушными скрепами вышел, Извод феерии стали восстал. Глаза поднимаю выше, выше, Вон, вон, опершись о перила моста, Прости, Нева, не прощает, гонит, Жалься, не жалился бешенный бег. Он, он, у небес в воспаленном фоне, прикрученный мною, стоит человек. Стоит, разметал изросшие волосы. Я уши лаплю, напрастный мнеж. Я слышу мой... Мой собственный голос. Мне лапы дырявит Голоса нож. Мой собственный голос. Он молит, он просится. Владимир, остановись, не покинь. Зачем ты тогда не позвонил мне? Бросится. С размаху сердце разбить. А быки. Семь лет я стою. Я смотрю в эти воды. К перилам прикручен канатами строк. Семь лет с меня глаз эти воды не сводят. Когда ж? Когда ж избавление срок? Ты, может, к ихней примазался касте? Целуешь, ешь, отпускаешь брюшко? Сам в быт, вих семейное счастье Намереваешься пролезть петушком? Не думай. Рука наклоняется вниз его, Грозится сухой в подмостную кручу. Не думай бежать. Это я вызвал. Найду, загоню, доконаю, замучу. Там, в городе, праздник. Я слышу гром его. Так что ж? Скажи, чтоб явились они. Постановление носи из полкомова. Муку мою конфискуй, отмени, Пока по этой, по Невской, поглуби Спаситель любовь не придет ко мне. Скитайся ж и ты, и тебя не полюбит, Греби, тони между их камней. Спасите. «Стой, подушка!» Напрасное тщенье, лапой грибу, плохое весло. Мост сжимается, невским течением меня несло, несло и несло. Уже я далеко, я, может быть, за день, за день от тени моей с моста. Но гром его голоса гонится сзади, в погоне угроз паруса распластал. Забыть задумал Невский блеск. Ее заменишь неким, погроб запомни переплеск, Плескавший в человеке. Начал кричать. Разве это осилите? Буря босит, не осилить вовек. Спасите, спасите, спасите, спасите, Там на мосту на Неве человек.